Аудиоиздательство Vimbo представляет. На небе никого. Книга о людях на войне. Ксения Букша. Читают Наталья Казаночеева, Григорий Перэл, Александр Феклистов и Юлия Яблонская. Головы лондонцев. Вы слышали сегодня речь Черчилля? Ах, я с ним совершенно согласна. Лондон несомненно величественный город. Вы слышали, что бомба попала во дворец? Хм. Вчера у меня был необыкновенно удачный заказ. Шляпка для свадьбы с широкими полями и перьями. Хотя сейчас на свадьбу лучше каску заказывать. Но нужно будет подбирать точный оттенок к платью. На это может уйти несколько часов. С вашей будет проще, ведь вам нужна шляпка универсальная, подходящая к разным платьям. Не больше недели, конечно, если сюда не упадет бомба. Письма от Тома приходят по вторникам, и каждый раз мне кажется, что я умру от страха. Он выполняет важнейшую работу. С мая он офицер». Весной Том прикрывал корабли, которые спасали наших парней в Дюнкерке. Потом, когда его сбили, да, представьте, я даже не успела испугаться, Том не прекращал мне писать. Сообщил обо всём так, будто это обычное дело. Я только потом узнала, насколько это было опасно. Его легко ранили в ногу. Когда сбивают, главное успеть выпрыгнуть из самолёта. Это опасно. Но такое часто случается. Потом в июне их отправили помогать Франции, но от французов ничего хорошего не жди. Они капитулировали, и Том, выходит, зря старался. Он тогда летал на Спитфайре. «Если бы меня позвали на прием к Гитлеру, я бы его убила, не задумываясь, пожертвовала бы собой». «Черчилль сказал, что все зависит от нас». Если Британия выстоит, то будет свет, а если уступит, погрузится во мрак. Пегги и Джордж держатся молодцом, а вот Роб и Несса очень скучают. — По секрету скажу вам, милочка, Роб ведь на ночь еще прикладывался к груди, а тут... Впрочем, там есть коза. Вообще-то это правильно, что детей выслали из Лондона, особенно теперь... В половину 9 утра этот жуткий вой, потом всё стихает. Мой муж уже даже не прерывает чтения газеты, только кофе отхлебнёт и скажет: "Бести", и всё идёт как шло. Когда бомбили круглосуточно, мы, конечно, прятались в убежище. Пожарные это невероятные герои. Мы с мужем носим им сэндвичи. но наши доходы значительно снизились после того, как разбомбили нашу вторую квартиру, которую мы сдаём в наём. Нашу основную квартиру тоже немножко разбомбили, но мы ещё можем там жить. А во второй раз бомба вряд ли попадёт в одно и то же место, не так ли? Гитлер всерьёз готовится ко вторжению. Но я не верю, что Том так просто его впустит». Летом, когда Томас сделали инструктором, он обучил несколько десятков новых пилотов, и все они оказались прилежными учениками. Да и машин, пишет Том, стало намного больше. Если бы Гитлер вторгся в июне, он бы разбил нас на голову. Но сейчас, осенью, они уже не смогут. «Не пугайтесь, это «конформатор»» — французское слово. «Вот сюда я кладу бумажку, и эта чудо-вещь снимает точнейшую мерку с вашей головы. Вас будет ждать шляпка, которая подходит вам и только вам. Ведь каждая голова уникальна, как и мысли в ней. Хотя нет, мысли у нас совершенно одинаковые». особенно сейчас. Здорово, что удаётся отбивать налёты, иначе жертв было бы намного больше. Если нас пропустят завтра, мы пойдём на ту квартиру и заберём письма, фотографии и, конечно, оставшийся фарфор. Алюминиевую посуду мы всё отдали на переплавку: кофейники, чайники, кастрюли всё для спитфайров. А видели отель на углу напротив метро? Как, прости, господи, кукольный домик. Фасад в четыре этажа, как ножом срезала, вид на ванны, постели трюмо. Я, конечно, боюсь за тома, но никогда не пишу ему о своих страхах. Этого ему только не хватало. Потом он подаёт хороший пример всем младшим иметь брата, который сражается за Англию. «Да что вы! Он намного старше и опытнее большинства. Первого нациста Том сбил еще в феврале, а затем еще четырех в августе, и ему дали крест за особые летные заслуги». «Знаете, как он недавно пошутил? Я так смеялась!» «Написал, что, дескать, мама, мы с вами делаем одно и то же дело — прикрываем головы лондонцев». и я шляпами, а он своей обороной, понимаете? Вчера завыла сирена, когда мы ехали по мосту, так лошади чуть не выпрыгнули из упряжи. Полотно общим тоже пострадало. Миссис Грегори в ужасном состоянии, постоянно нервничает и говорит о конце света. Ну, с ней такое и раньше бывало. Я не думаю, что Гитлер что-то принципиально изменил. Ну, как хотите. А я считаю, что это сумасшествие. Не мистер Грегори, я имею в виду, а Гитлер. Он просто сумасшедший. И с ним очень скоро будет покончено. Никакого вторжения не будет. Вот что я считаю. Конечно, неделя на шляпку это немало, тут я с вами согласна. Но вы видите, что сейчас у нас только три мастерицы. А делаем мы на совесть, будьте уверены, и никогда не позволяем себе ничего копировать. Мы можем сделать немного похоже, чуть-чуть в духе или на манер, но другой такой шляпки точно не будет ни у кого, это мы вам гарантируем. Если нас, конечно, не разбомбят. А, впрочем, и в этом случае тоже».